Глава двенадцатая До Норна мы добрались лишь к обеду следующего дня, так как не особенно торопились и позволили себе по пути сделать несколько привалов. Все-таки полет на Грифоне не чета прогулки в экипаже. Седля сильно трясло, на большой высоте было жутко холодно, да и встречный ветер не добавлял приятных впечатлений. Все это, как оказалось, быстро выматывало. Так что в итоге я пришла к выводу, что на грифонах хорошо перемещаться лишь на короткие дистанции, к примеру, от Норна до Нема и обратно. А вот на большие расстояния лучше использовать самый обычный портал. Жаль, что из-за перебоев с магией в Норейских горах такой имелся всего один, а его работа была распланирована на неделю вперёд. Так что если бы мы нашли поблизости от Рино — второй портал или же по-быстрому метнулись в Орено, то в Нембы по-любому раньше, чем через несколько дней не попали. Наше возвращение в Норн прошло, можно сказать, буднично и почти незаметно. Скорее всего, потому что мастер Мирт уже навестил Амунарина, когда отводил Анну, и оборотни знали, что с их вожаком всё в полном порядке. «Вот ведь гулёны!» — добродушно проворчала Нелла Арти, когда мы гурьбой ввалились в её дом, и хором поздоровались. Умчались, ничего не сообщив. Три дня где-то болтались. «Ну-ка, марш умываться, переодеваться и за стол. Сейчас пироги поспеют, и будем уже обедать». Ларун и мастер Мирт, правда, на обед не остались. Им надо было о чем-то срочно переговорить с Амунарином, поэтому, сдав нас с рук на руки, многоуважаемые Нелли, они быстро ушли, оставив нас наедине с хозяйкой. Я как-то сказала, что нела Арти чем-то похожа на мою бабулю. Так вот, я была права. Они оказались очень похожи. Потому что сразу после пирогов нас во второй раз за последние дни подвергли жесточайшему допросу. А потом еще и отругали за то, что мы не торопились с возвращением. Да еще так, что я про себя решила. Надо их непременно познакомить. Чем-то Анни шутит. Вдруг они и правда родственницы. «Нарин уже вторые сутки рвёт и мечет», — сообщила Нелла Арти, когда перестала нас бронить. Два дня назад рядом с долиной заметили крупный отряд имперской разведки. Вчера следом за ними сюда начала подтягиваться основная армия, включая магов и жрецов. Сегодня утром в Нейме тоже объявились чужаки. И немало следом за ними в Норн прилетел почтовый голубь со срочным донесением от старосты. Два часа назад вернулись наши послы, которые были отправлены к императору на переговоры по Лазуревой долине, причем не все, а только половина, а всего полчаса назад вернулся один из Аму, отправленных следить за перемещениями имперцев, доложил, что войска встали лагерем в опасной близости от долины, после чего маги начали спешно уничтожать ту часть горы, которая перекрывает к ней доступ. Мы тревожно переглянулись. «Неужели переговоры провалились?» «Нет», — качнула головой Нелла Арти. «Но мы ждали имперцев только через месяц. И уж тем более никто не давал им права распоряжаться в этих горах, как у себя дома. Барьер крайне чувствителен к любой магии, кроме магии ведьм. Если они его зацепят...» «Ра, милосердная!» — пролепетала я, а потом в панике обернулась к Нику. «А может, дело...» Не в барьере. Вряд ли император решил просто так нарушить договоренности. Скорее всего, его что-то вынудило поспешить. И мне кажется, я знаю, что именно. Что? Мы же с тобой отгородили барьер от гор светом. Как раз на подобный случай. Если император еще не знает, зачем мы это сделали, то когда разведка доложила, что рядом с долиной видна магия Абсолюта, его величество наверняка посчитал, что мы уже внутри. С хмурым видом закончил Ник. «Точнее, что я внутри. Быть может, уже мертвый, или же трачу последние силы, сражаясь с непонятной угрозой». «Так они что, пытаются вас оттуда вытащить?» — разинула Ротланка. «Считают, что вас нужно срочно спасать, и поэтому богини, а у нас даже переговорных амулетов нет, чтобы сообщить им, что с нами все в порядке. У Ларуна есть», — спохватилась я но потом тут же сникло только он наверняка не работает ну тогда правильный мирт и этот ваш ларунн умчались кивнула нелла арти небосьсяло заль уже на полпути к лагерю, а там и переговорные амулеты заработают, так что беды может и не случится если конечно мирт не опоздает не опоздает со скрипом отворив дверь в дом хромая зашел амунарин собственной персоной взъерошной Весь какой-то всколокоченный, чем-то сильно раздраженный и откровенно уставший. Я еще полчаса назад отправил туда несколько ари с сообщением для местного командира. А Мирт и ваш наставник должны уладить остальное. Фу, мы дружно перевели дух, а старик тем временем устало опустился на первую попавшуюся лавку. «Из-за вас троих все переговоры чуть не сорвались». Барьер в последние годы ведет себя неспокойно. Нежити вокруг собирается все больше. Попытки прорыва участились настолько, что мы уже просто не успеваем их останавливать. Последний, которому вы стали свидетелями, это уже десятый за год. За это время мы потеряли столько славных парней. В предпоследний могли потерять даже Мирта. В этот, если бы не вы и ваша магия, мы бы потеряли и Норн. Он тяжело вздохнул и Ещё полгода назад стало очевидно, что без помощи имперцев периметр нам больше не удержать. Поэтому переговоры готовились долго, посольство собиралось с умом. Из тех Аму, которых специально готовили на подобный случай и без которых город не потерял бы в защитниках, я даже Ари с ними отправил всего одного в качестве связного на самый крайний случай». И все бы ничего, но как только мы достигли предварительных договоренностей в отношении даты официального визита в Даман, Мирта, нашу последнюю надежду, угораздила попасть в спонтанный портал. Через две недели он, правда, вернулся, но буквально сразу опять ушел, потому что нежданно-негаданно обрел свою пару. Да еще и Химеру получил, а потом ее потерял, поскольку эта упрямица решила сама сберечь его избранницу, пока Мирт не в форме. А в итоге они покинули Норн оба, ослабленные, разделенные, зато упертые оба, как норейские бараны. Амунарин с досадой на меня покосился. Пришлось составлять целое прошение императору, чтобы тот позволил Мирту официально находиться в империи в качестве гостя изворачиваться, чтобы не сказать всей правды, юлить. Но там уже и так много про нас знают, так что правду, думаю, все равно утаить не удалось. Поэтому Мирту надо было как можно быстрее тебя найти, схватить и под любым предлогом притащить в Норн. Но оказалось, что ты не просто колдунья, а еще и связанная с абсолютным магом, которого ни император, ни орден из рук бы не выпустили». Я, когда об этом узнал, обругал Адана последними словами. Неужели он не мог найти кого попроще? На одной паре белый свет клином не сошелся. Но он уперся. Да и я бы на его месте уперся. С неожиданной грустью добавил вдруг старик. «Для вожака найти себе пару — это настолько несбыточная мечта, что если появляется хоть один шанс...» Он тяжело вздохнул. Мне пришлось его отпустить. Да и не смог бы я его остановить. Ради тебя он был готов остаться в Империи насовсем. Но то, что ты колдунья, да еще и в паре с Абсолютом, еще полбеды. Если бы вы тихо, спокойно сидели на месте, но нет. Вас то в Рино, в эпицентр зарождающейся скверно занесло, то вы в драку в самом сердце Академии лезете, то с вампирами якшаетесь, то лезете в полноценный разлом. Я вот сижу и думаю, если бы у меня была такая пара, «Как бы я себя повел?» Я неловко отвела глаза. «Если смотреть с этой точки зрения, то, наверное, да. Не самая я завидная в мире невеста. если с Линелем у нас больше, чем дружба. И разлучать нас с ним и Ланкой нельзя. И в авантюры мы влипаем с завидным постоянством. Но все же мастер-мертв не отступился, правда? А это что-то дозначит. Да я уже стар. Тем временем устало добавил Амунарин, когда мы дружно промолчали. Если Адан уйдет, мне не на кого будет оставить Норны, стаю. А если вы останетесь здесь, то договоренности с Императором по поводу долины, барьера и прочего окажутся под угрозой срыва. Вас он нам не простит. Но и внука я отпустить не готов. Поэтому сижу тут и изливаю вам душу в надежде на что или на кого. Я теперь уже и сам не знаю» в гробовом молчании старым рон скряхтением поднялся славке и больше не сказав ни слова похромал к выходу а когда за ним закрылась дверь мы с ребятами обменялись тревожными взглядами однако ни у кого из нас не было готового решения если мы уйдем норн останется без вожака если останемся между химерами и империей вспыхнет война если мастер мирт от меня откажется И вместо пары выберет долг, ничего хорошего ни ему, ни Злюке это не принесет. Химера не простит ему измены. «Ш-ш-ш!» словно прочитав мои мысли, гневно прошипела Злюка. «Вот об этом я и говорю. Наша кошка упрямая, зато верная. И если уж сразу смогла уйти, то и потом от меня не откажется» а без нее Мрон очень быстро сойдет с ума или погибнет, не вынеся бремени вожака. Если же от него откажусь я, именно сейчас, пока настоящих чувств между нами еще нет, и пока симпатия не переросла в нечто большее ради них, ради Норна, и ради того, чтобы у города было хоть какое-то будущее, что тогда будет? «Не берите в голову, дети», — вдруг махнула полотенцем Нелла Арти, — Нарин вечно все не к месту делает, и вас ни за что ни про что обидел, и Химеру из себя вывел, и Ниэль зря расстроил, старый несносный ворчун. Мирт, когда вернется, голову ему отвернет, и будет прав. Не расстраивайся, девочка, ласково посмотрела она на меня. Вот увидишь, богини свели вас с аданом. не для того, чтобы вот так жестоко разорвать ими же сами сплетенные нити». Когда настанет время, все образуется, поэтому не грусти и даже не вздумай поверить этому престарелому дурню. Слушай свое сердце, успокой разум и запомни, если вам с миртом суждено быть вместе, то способ обязательно найдется. И ни один мрон от этого не пострадает. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом опустила взгляд и всмотрелась в полные неподдельного беспокойства глаза Злюки, после чего бережно погладила острые ушки, спинку и, ощутив, как тревожно колотится маленькое сердечко, крепко ее обняла. «Не отдам. Ни за что. Ни Амунарину, ни самому императору. Просто потому, что друзей не предают. А родных и любимых тем более». «Вот и правильно», — одобрительно кивнула Нелла Арти, когда Злюка расслабилась, прижалась ко мне в ответы, благодарно замурчала. «А теперь, дети, доедайте пироги и будем ждать известий от вожака. Наверняка скоро что-то решится».